Глава тринадцатая В первую очередь я решила привести себя в порядок, а заодно слегка успокоить трясущиеся конечности. Что-то я перенервничала. Нет, с одной стороны, это круто, что мужики из-за меня решили поубивать друг друга. Это ведь из-за меня было? Или я себе безбожно льщу, и они поссорились из-за чего-то другого? Ну, вроде, если в логику должно быть из-за меня. Так, что-то я отошла от темы. Так вот. «Круто, что они из-за меня хотели порезать друг друга на куски. Я все же буду надеяться, что я виновница их ссоры, грешна, ничего не могу с собой поделать. Обожаю, когда из-за меня мужики спорят. Но это круто, лишь с одной стороны. А вот с другой — это вообще не круто, потому что терять сразу двух ухажеров, да еще и таких сексуальных, не хотелось бы. Ладно». Инквизитор потерял сотню очков из-за своего поведения. Да и секс у нас с ним был не очень. Но вообще он мужик страстный, и не виноват в том, что случилось. И будь я не девственницей, все у нас было бы хорошо. Он меня в самом начале вон как распалил. Однако, это его ночное рандеву слегка выбило меня из колеи. К тому же был плюс в том, что если бы Крижа не стала, мне не пришлось бы выходить за него замуж. Но, почему-то положа руку на сердце, терять мне их не хотелось что Крижа, что Роба. Я как увидела эти кровавые рубашки, так у меня внутри все ходуном заходило. Картина мне это совершенно не понравилась. Поэтому сейчас я чувствовала себя как выжатый лимон, а еще виновницей торжества, в кавычках. Может, если бы я не выгнала Крижа ночью, то этого всего не случилось бы? Капитан бы подумал, что у нас все сладилось и отстал. А я выгнала, и вот, он решил мою честь отстоять. Или это все лишь мои догадки? А на самом деле я просто душу зря себе травлю, и все было не так? Вот вроде знакома с этими двумя красавчиками всего-то ничего, а чувства все же испытываю. Надо же, не хочу, чтобы они померли, еще и из-за меня. Под душем я простояла не меньше часа, пытаясь вернуть в голове хоть какую-то ясность, но что-то не очень получилось. Когда я переодевалась и привела себя в порядок, отправилась проверять болезных. Первого посетила инквизитора, просто его комната была ближе. Его сослуживцы времени зря не теряли, раздели своего начальника до гола, помыли от крови и укрыли теплым одеялом. Рядом с постелью мужчины я увидела целый графин с гранатовым соком, и, сев рядом, слегка разбудила мужчину, не полностью, так, чтобы он мог выпить сок, но при этом ни черта не мог соображать. Я еще не готова была на общение». «Спать Астон Криш будет до вечера», — пояснила я мужчинам, которые так и продолжали верно охранять своего начальника и с легким недоумением смотреть на то, как я изучаю все его шрамы. Даже попросила их перевернуть мужчину на живот, чтобы проверить, все ли у него там нормально. Белые тонкие полосочки мне понравились. Думаю, что к вечеру и их не будет. С капитаном я проделала ту же процедуру, благо и его уже раздели и помыли. Расправившись со своими обязанностями, я отправилась в столовую завтракать. Еду мне домохозяйка подала сразу же и, само собой, спросила, что с нашими дуэлянтами. «Господа будут спать до вечера, им нужно восстановить потраченные силы и кровяные тельца», — сказала я женщине. «Ох, как же хорошо, что вы целительница! Что же было бы, если бы вас тут не было?» Вздохнула она и, наконец-то, дала мне спокойно позавтракать. Я же раздраженно выдохнула и поняла, что надо валить из этого дома, пока я всех не начала усыплять, чтобы не бесили меня. Я, может, и циничная сучка, но все равно чувствовала себя отвратительно из-за случившегося. Мужчины дружили между собой несколько лет, а я тут влезла и рассорила. Мне не нравилось это. Расправившись с завтраком, я велела подготовить мне мою двуколку и отправилась в Белый дом, проверять, как там дела. Белый дом меня порадовал тем, что мои личные покои были полностью доделаны. Даже мебель привезли и различные мелочи, типа посуды, постельного белья, штор и прочих нужных бытовых мелочей. И начали уже все расставлять по местам. Уже сегодня к вечеру можно было заселяться и жить. Этот факт меня особенно порадовал. Не хочу больше оставаться ни одного дня в доме капитана. Нижние этажи тоже были почти доделаны, и сегодня с утра должно было выйти объявление в газете, а значит, придут новые работники на собеседование. Я в публикации не указывала точное время, так что буду ждать их весь день, а заодно расставлять бытовые мелочи в своем новом жилье. Я старалась не думать о произошедшем и забивала каждую свободную минуту какой-нибудь суетой. Слава местному богу, суеты было достаточно. К обеду пришли желающие устроиться на работу. Благо, народу хватало, и я смогла выбирать. К вечеру у меня уже были трудоустроены кухонные работники, две женщины, мать с дочкой, плотник, муж поварихи, два санитара, угрюмый мужик и женщина в годах, и секретарь для приема пациентов и ведения карточек, молодая девушка. И даже кучера прямо с повозкой и конюха нашла. Как я поняла со слов собеседуемых, вне сезон работы нет, и сейчас в городе много безработных. Большая часть уезжает в другие города. Некоторые остаются ждать следующего сезона. Кому-то из оставшихся денег хватает переждать нерабочие времена, а некоторым нет, потому они ко мне и пошли. Я предупредила, что отпускать в дикие земли никого не буду, потому что работники мне нужны на постоянной основе. Несколько человек сразу отсеялись, но многие остались. Вот из этих многих я уже и выбирала. Повариху с дочкой заставила приготовить обед на всех работников и меня в том числе. Пришлось свои деньги потратить на продукты, но ничего, чеки завезу в мэрию, пусть оплачивают. Плотника отправила помогать строителям. И к вечеру они дали мне вердикт, что мужик он нормальный, руки откуда надо растут. Обед нам тоже всем понравился. Поэтому эту семью я взяла и не глядя на магический контракт. С остальными я сразу оговорила испытательный срок. Девушка была слишком молодой и выглядела затюканной какой-то, но опрятной. Не знаю, сможет ли она выдержать общение с пациентами. В любом случае время покажет. Сложив все договоры в папочку, к вечеру я отправилась в мэрию. Зарплату они сами будут платить, а заодно пусть возвращают мне деньги, потраченные на обед. Этот вопрос я что-то пропустила. Надо будет и его решать. Так как внутреннюю часть больницы строители доделали, Завтра будет открытие, и наверняка рекой потекут пациенты. Так что предупредила народ, чтобы с утра все были как штык на работе. А я тоже буду. Вот только вещи заберу свои из дома капитана, ну и разбужу их с инквизитором заодно. Хотя так не хочется. Вопрос с пропитанием персонала больницы, а также возможных лежачих пациентов, на мое удивление, решился очень быстро. Я-то, как обычно, уже настроилась на скандал, но оказывается... В Рио мэра уже отдал распоряжение, и его помощник сообщил мне, что я могу спокойно заключить договоры на поставку необходимых продуктов сама и занести их в мэрию. Мне даже магические договоры выдали на руки. Что ж, значит, завтра буду решать этот вопрос. Сегодня, к сожалению, уже поздно. Нанятых мною работников даже обсуждать никто не стал. Просто забрали у меня их трудовые договоры и кивнули. Возвращалась я в дом капитана со смешанными чувствами. За день все же устала. Но благодаря тому, что в мэрии прошло все гладко, получила прилив сил и хорошее настроение. Но я понимала, что сейчас придется выяснять отношения с мужчинами, особенно с инквизитором. Моя лошадка неспешно цокала своими копытами по мостовой. Люди, шедшие мне навстречу, кивали и здоровались. Я тоже здоровалась на автомате, а сама думала о том, Будить или не будить? По всему выходило, что стоит немного все же разбудить, чтобы накормить, а затем снова усыпить, чтобы мужчины дали мне отдохнуть до завтрашнего дня. Потому что сил на то, чтобы придумать, что делать дальше и как вообще с ними общаться, у меня совершенно не было. Но все разрешилось без моего участия. Когда я приехала в дом Роба, мне навстречу выскочила Люсинда и все рассказала. Оказывается, у инквизитора не сработал личный амулет связи, как и у капитана, когда с ними обоими попытался связаться император в вечернее время. Угу, сам Аякс-10. Поэтому он сразу же направил своих помощников по маячкам, которые были встроены в тело мужчины. После случившегося решено было это сделать. Так вот, прибывшие помощники узнали о том, что случилось, от инквизиторов и военных. Вызвали белую ведьму из столицы, сначала послали за мной, но меня в белом доме не оказалось, я же в мэрию поехала. Вызванная белая ведьма просканировала тела мужчин, поняла, что с ними все в порядке, и они просто погружены в обычный сон. Разбудила их, и они сразу же отправились на аудиенцию к императору. «Даже поужинать им не дали», — вздохнула Люсинда и посмотрела на меня чуть ли не с мольбой во взгляде. «Госпожа». «Может быть, вы поужинаете?» Я же подумала о том, что мужчины вот-вот должны вернуться, а мне очень не хотелось с ними общаться. «Ну да, каюсь». Я оттягивала этот момент до последнего, поэтому отрицательно покачала головы и сообщила, что уезжаю, так как мой новый дом уже готов, и отправилась собирать вещи. «Чем быстрее съеду, тем лучше». Люсинда помогла мне с вещами, и управилась я всего за 15 минут. «Госпожа, я положу вам с собой ужин?» — спросила меня женщина. «Буду вам благодарна», — кивнула я и даже улыбнулась. А Люсинда почему-то сильно смутилась и убежала на кухню. Вещи мне помог вынести дворецкий, как и корзину с едой. Попрощавшись со слугами и стараясь не сильно пялиться на корзину с едой, от нее изумительно пахло вкусным горячим мясом. Еще чем-то не менее вкусным. Я отправилась в свой новый дом. «Строители уже ушли, так как ночью фасад здания делать неудобно, поэтому новый дом встретил меня гулкой тишиной и совершенной пустотой. Прораб предлагал мне ставить артефакты для охраны всего дома, но я отказалась, помня о том, что это вообще-то запрещено местными стандартами, и любая белая ведьма может ощутить чуждую энергию, а меня, допустившую такой беспредел в белом доме, быстро понизит в должности». Ведь любые тёмные артефакты в Белом доме запрещены. Рисковать мне не хотелось, поэтому я пользовалась обычными замками. В две ходки я смогла занести вещи к себе на этаж, а затем вернулась к своей лошадке. К сожалению, я была слишком уставшая и не подумала о том, кто ей займётся. Конюх должен на работу прийти только утром. Накормив красавицу яблоками и морковкой, найденными в корзине, Я задумчиво изучала механизм упряжи, не представляя, как к нему подступиться. Из тени вдруг вынырнул мой котяра. «Мурзик, может, ты знаешь, как распрягать двуколку?» — спросила я, даже не надеясь на ответ. На что мой кот неожиданно кивнул? Его тень поплыла, и он в одно мгновение превратился в человека. Я в шоке уставилась на Мурзика. Только сейчас он был очертаниями сильно похож на того конюха, который занимался моей лошадкой в гостинице. Даже шапка так торчала кверху, как и у него. Моя флегматичная лошадка настороженно покосилась на тень, а тот, как ни в чем не бывало, повел ее к воротам, ведущим во двор. Я решила проследить, что он будет дальше делать. А дальше мой новый испеченный конюх открыл ворота, завел туда лошадь вместе с двуколкой, затем закрыл ворота. Я тоже зашла вместе с ними и Тень начал ловко отвязывать какие-то ремни. Освободил лошадь, взял ее под узцы и повел к амбару. Поняв, что Тень спокойно справляется со своей работой, я хмыкнула и пошла обратно. Мне еще поесть надо было. Поужинав, я приняла ванну, радуясь тому, что строители провели водопровод и, завернувшись в теплый халат, отправилась отдыхать. Кот тоже появился, на этот раз превратившись в обычного маленького котенка и мурлыча улегся ко мне на грудь. Не став его сгонять, все же он помог мне с лошадью. Я начала гладить его по мягкой шерстке, и почти сразу же погрузилась в сон. Проснулась же от того, что кое-кто прямо в ухо мне зарычал. Я, ничего не понимая, подскочила в своей постели и увидела, как мой кот, превратившись в здоровенную зверюгу, удерживал лапами какого-то незнакомого мужика на полу, и рычал прямо ему в лицо. Рядом с мужиком поблескивал от лунного света кинжал. Тот пытался до него тянуться рукой, но Мурзик ему даже двинуться с места не давал и, судя по вскрику, воткнул в него когти. Соображать было сложно. Все же я только проснулась, но на автомате, просканировав мужика, поняла, что еще немного, и тот отдаст Богу душу, ибо когти моей тени доставали почти до сердца. Поэтому я быстро усыпила мужика, отогнала от него Мурзика, вылечила его раны, а затем пошла одеваться. Надо было вызвать стражей. Мурзик не стал меня оставлять одну и отправился следом. Благо, въезд в город был совсем рядом, и стоило мне перебежать одну улицу и миновать пару жилых домов, как я оказалась у сторожки, дверь которой мне открыл заспанный стражник. Быстро объяснила свою проблему. Он... Вернулся обратно в свою сторожку и через артефакт вызвал к моему дому стражей правопорядка. Я отправилась обратно, приготовившись долго ждать, но уже подходя к Белому дому, увидела. Я отправилась обратно, приготовившись долго ждать, но уже подходя к Белому дому, увидела, как по дороге на лошадях мчится на всей возможной скорости довольно большое количество людей. В свете фонарей я рассмотрела и роба с крижем а также остальных инквизиторов и несколько военных, и еще каких-то мужчин. Ощущение было такое, будто случилось нашествие целой армии на мой несчастный белый дом. Хмыкнув себе под нос, я остановилась у главного входа, чтобы дождаться мужчин и пустить их внутрь дома. Первым ко мне подбежал роб, спрыгнув с лошади прямо на ходу. «Аника, ты как?» — спросил он, пытаясь свете фонарей что-то рассмотреть на моем лице. «Спасибо, капитан Сункар, со мной все хорошо!» Чопрана ответила я, стараясь не смотреть мужчине в глаза, а заодно таким поведением решила напомнить, что мы вообще-то не одни, и он от меня отказался вчера ночью. Однако все же краем глаза я заметила, как опешил и расстроился из-за моей холодности роб, и это отдалось в моем сердце грустью и легкой виной. «Ну, елки-палки, да в чем я-то виновата?» «Так и хотелось заорать мне на саму себя, только мысленно!» «Госпожа белая ведьма, покажите нам пойманного преступника!» Вклинился между моими мысленными метаниями инквизитор. «Да, конечно, пройдемте!» Кивнула я и, открыв дверь, повела мужчину в свою квартиру, по пути везде включая свет. За мной двинулась маленькая армия, рассредотачиваясь по первому этажу. Роб тоже не отставал со своими солдатами и с каменным лицом отдавал сухие команды. Я довела мужчин до моей комнаты и показала спящего на полу несостоявшегося убийцу. Криш взял с меня показания таким официальным тоном, словно не делал мне вчера никакого предложения. Я даже наивно понадеялась на то, что он об этом забыл. Или передумал. Напавшего пришлось будить, но дальше его забрали на допрос при котором мне не дали присутствовать, а жаль. Очень хотелось бы узнать, на кой черт этот незнакомец собирался меня убивать. Мужчины обшарили весь Белый дом где-то минут за пятнадцать, а затем покинули меня, оставив охрану из четверых человек — два инквизитора и два солдата — на улице возле обоих выходов. «Когда я узнаю, зачем он пытался меня убить?» — крикнула я в спину инквизитору, который одним из последних шел к выходу. Капитан ушел, не оглядываясь, одним из первых. «Скорее всего, завтра», ответил мужчина и вдруг добавил, обернувшись. «Спасибо, что спасла наши жизни». Я, если честно, не ожидала, поэтому ответить ничего не успела. На часах было пять утра, и, махнув рукой, я пошла досыпать оставшееся время. А в семь утра меня разбудил громкий стук в дверь моей квартиры. Кое-как, разлепив глаза, я соскреблась с постели и пошла открывать. На пороге стоял один из тех самых солдат, которых оставили мне для охраны. «Госпожа белая ведьма, там сотрудники на работу пришли. Пускать?» «Конечно, пускать!» — кивнула я и, закрыв дверь, отправилась приводить себя в порядок и вливаться в рабочий день. К вечеру я думала, что сдохну от усталости. Даже не подозревала, что будет настолько сложно, но я справилась. Почти. Благо повариха не подвела и вовремя приготовила всем завтрак, обед и даже ужин. Вот без этого было бы совсем туго, а так я стойко смогла выдержать все. Я-то думала, придет человек двадцать, а на больницу налетел почти весь город. Люди будто с ума сошли. Пришлось мне выходить и выбирать тех, кто совсем плох а остальных отправлять в очередь к секретарю, у которой глаз задергался от количества желающих завести карточки и записаться на прием. Мне кажется, что после такого тяжелого дня моя секретарь просто не вернется. В 4 часа дня я усыпив лежачих пациентов для лечебного сна. На самом деле я их уже вылечила, но им все равно нужен был восстановительный сон и желательно под моим чутким присмотром. Отправилась отдыхать. Разорваться на всех я не имела права. К тому же я взяла самых плохих пациентов, остальные потерпят. Я сканировала всю толпу, и на смертном одре никого не нашла. Один из санитаров остался дежурить на ночь в комнате для персонала, а заодно приглядывать за пациентами. Еще на ночь остались конюх и кучер с повозкой. Первый отчитался, что за моей лошадкой уже присмотрел, помыл ее, сеном накормил. С договорами на поставку продуктов разобралась новая повариха. И за это я была женщине благодарна. Выдохнув от облегчения, я, собрав бумаги, отправилась в мэрию. Надо сразу решить этот вопрос. Когда вышла из Белого дома, заметила мою охрану и только сейчас вспомнила про своего несостоявшегося убийцу и ночной инцидент. «Молодые люди, не подскажете, где мне найти господина-инквизитора?» — спросила я мужчин. «Так он в следственном доме», — ответил один из них. «Спасибо», — кивнула я и отправилась в мэрию. «Следственный дом подождет. Сначала более важные дела». Закинув договоры в мэрию, я вышла и уставилась на тот самый следственный дом. Он как раз находился напротив. «Идти или не идти?» Задумчиво пробормотала я, а затем все же решила, что лучше ехать домой, надеясь на то, что Криш сам появится и все мне объяснит. «Так и случилось. Оказывается, он уже меня ждал, причем санитар впустил его внутрь. Я же мысленно порадовалась, что свою квартиру закрывала на замок, и пройти туда никто не имел права. Все же это была моя личная территория». «Господин инквизитор!» — кивнула я, подходя к мужчине. Аника, давай без этого, а?» — устало выдохнул он, смотря на меня красными от недосыпа глазами. Я пожала плечами и, открыв дверь, пригласила его к себе в гости. Мужчина уже намылился пройти в обуви в гостиную, но я решила заставить снять его сапоги у порога. «Что?» С удивлением посмотрел он на меня так, будто у меня выросла дополнительная голова. «У меня нет очистительных артефактов», — спокойно пояснила я. «Убираться буду ручками, поэтому будь добр, сними обувь, а то ваши и так тут изрядно потоптались». Мне пришлось просить, чтобы санитару убрали все следы. Какое-то время Криш смотрел на меня с недоумением, но, поняв, что я не отступлю, все же снял сапоги и, хмыкнув, прошел в гостиную. Ну да, я вредная, особенно когда уставшая. Пусть терпит мой характер, он же жениться собрался, или как?